Потом он велел подать ему роскошные кушанья, прекрасные и великолепные. И Синбат насильщик подошел и, произнеся имя Аллаха, стал есть и ел, пока не поел вдоволь и не насытился. А потом он сказал «Слава Аллаху во всяком положении». И вымыл руки и поблагодарил присутствующих. «Добро пожаловать», — сказал ему хозяин дома, — «день твоего прихода благословен. Как твое имя и каким ты занимаешься ремеслом?» «О, господин», — отвечал Синбат. — «мое имя Синбат носильщик, и я ношу на голове чужие вещи за плату». И хозяин дома улыбнулся и сказал ему, — «Знай, о носильщик, что твое имя такое же, как мое. Я Синбат мореход но я хочу, о носильщик, чтобы ты дал мне услышать те стихи, которые ты говорил, стоя у ворот». И носильщик смутился и воскликнул «Ради Аллаха, не взыщи с меня! Усталость и труд и малый достаток — Учат человека невежливости и неразумию. Не смущайся, ответил ему хозяин дома. Ты стал моим братом. Скажи мне эти стихи, они мне понравились, когда я услышал, как ты говорил их, стоя у ворот. И носильщик сказал хозяину дома эти стихи, и они понравились ему, и он восторгался, слушая их. О носильщик, сказал он. «Знай, что моя история удивительна. Я расскажу тебе обо всем, что со мной было и случилось, прежде чем я пришел к такому счастью и стал сидеть в том месте, где ты меня видишь. Я достиг такого счастья и подобного места только после сильного утомления, великих трудов и многих ужасов» сколько я испытал в давнее время усталости и труда. Я совершил семь путешествий, и про каждое путешествие есть удивительный рассказ, который приводит в смущение умы. Все это случилось по предопределенной судьбе, а от того, что написано, некуда убежать и негде найти убежище.